Глава 4. Олеся. Дан поворачивается ко мне, осматривает с ног до головы, как диковинную зверушку. Хмурится, поджимает губы о чём-то задумывается. Потом переводит взгляд на притихшую и уставшую мандаринку и вообще становится мрачным. То есть я правильно понимаю, что в такую погоду ты осталась на улице с маленьким ребенком, и вам некуда идти? Мне хочется вжать голову в плечи от того, что я такая бестолковая, что столько времени убила на мужчину, который вытирал об меня ноги. Это я сейчас с трезвой головой, оставшись на улице, понимаю, что трусливо спрятала голову в песок и просто позволила себе плыть по течению. Ага, да, доплавалась и погрязла в болоте проблем. Мне стыдно. «Стыдно, дико, потому что я несу ответственность за свою крошку, и теперь ей приходится страдать по неосмотрительности собственной матери». «Как-то так, да». «Ясно». Дан выдыхает и резко выворачивает руль, перестраиваясь в правый ряд и поворачивая на дорогу, ведущую к центру. растерянно хлопаю глазами, внутри скребёт неприятное предчувствие. «Куда ты нас везёшь?» «Домой. К себе. Не бросать же вас на улице». И только сейчас я понимаю, что она творила. Села, пусть и к располагающему к себе, но все же незнакомцу в машину. С ребенком, В случае чего я даже не смогу дать ему достойного отпора. Господи, какая же я безответственная мать. Меня только что жестоко предал муж, человек, которому я безоговорочно доверяла, а я снова на те же грабли. И не случайно, а с разбегу, с удовольствием, в омут с головой. «Высадите нас, пожалуйста, на автобусной остановке». Дан хмурится и бросает на меня недовольный взгляд через зеркало заднего вида. А я смотрю на странно притихшую Анютку и понимаю, почему обычно веселая и шумная девочка не издает ни звука. Уснула, вымотана отсутствием нормального дневного сна, длинной прогулкой, а теперь ее просто разморила в уютном и теплом салоне Дана. При взгляде на эту очаровательную крошку, которая доверчиво жмется ко мне, как котенок к маме кошки, решение зреет в ту же секунду. Я сделаю это. Наступлю на горло собственным принципом. Не для себя, а для дочери. Я сжимаю телефон в руке и решительно набираю номер. Слушаю длинные гудки, а потом в ухо летят короткие. Звонок сбросили. Но я упрямая, когда это нужно. Набираю еще раз картина та же, а потом и вовсе абонент, не абонент. Что же, я хотела как лучше, но в итоге поступлю так, как мне удобнее. Но мою решимость перебивает холодное и уверенное. Нет. Прости, что нет? Я не остановлю на автобусной остановке, ни на этой, ни на какой-нибудь другой. Мы едем ко мне. Паника зарождается во мне стремительно, как тайфун проносится в моей душе — «Неужели и правда я ошиблась в этом мужчине? Маньяк!» «О себе не думаешь. Как будто читает мои мысли и спешит успокоить. О дочери подумай. Она замерзла, вся, носик до сих пор вон красный. А у меня квартира большая, вы мне точно не помешаете». «Нет, спасибо», — произношу твердо. «Откуда только взялась эта решительность? Остановите возле остановки!» Или возле стоянки такси. Вы едете в центр, нам с и в другую сторону. Дан сцепляет челюсти, стискивая руль до скрипа. Бормочет что-то невнятное. Я лишь могу разобрать некоторые нецензурные слова и нечто отдаленно напоминающее упрямая девчонка. «Могу я узнать, куда вы едете?» — ловит мой напряженный взгляд и спешит пояснить. «Я все равно катаюсь по городу, пытаясь разгрузить голову после сложного рабочего дня. А вы — моя компания на сегодняшний вечер. Мне совсем несложно подвести вас туда, куда скажешь, хоть в пригород». Вздохнув, закусываю губу. Размышляю несколько секунд, прислушиваюсь к внутреннему чутью и все же не смело называю адрес. Вот только услышанное не нравится Дану. «Это ты сейчас этот клоповник в интернете нашла?» Даже обидно становится, ей-богу. «Нет, это квартира моей бабушки, и это обычный спальный район. Не элитная многоэтажка, конечно, но и не барак. Там сейчас моя двоюродная сестра живет. «А почему ты там не живешь, а вынуждена бродить вечерами по улице в снегопад?» «Хороший вопрос». Вот только, чтобы ответить на него, придётся обнажить душу и рассказать всё как на духу. А я к этому не готова. Так вышло. Бурчу и отворачиваюсь к окну. Сильнее прижимаю к себе дочку. Украдкой смахиваю одинокую слезинку.